Слагаемые неудачи Опытным наркологам известно, избавить человека от пристрастия к алкоголю или табаку можно лишь тогда, когда он сам признает факт своей пагубной зависимости и изъявляет готовность ее преодолеть. Если же человек предпочитает закрыть глаза на свой порог, хуже того, выискивает ему всяческие оправдания, тогда самые совершенные методы лечения оказываются бесполезны. Сказанное касается не только несчастных курильщиков и пьяниц. Все мы стремимся к успеху, желая многого достичь в своей карьере. Но далеко не всем это удается. Почему? По той же самой причине. Из-за нежелания признаться в своих слабостях. И любые советы по достижению успеха оказываются малоэффективны, если наталкиваются на частокол наших нерешенных внутренних проблем. Что же это за проблемы? Американский специалист в области менеджмента Марк Голлстон называет следующее. Ненадежность. В стремлении сделать дело как можно лучше, к чему, кстати, настойчиво призывают всевозможные самоучители и руководство, мы часто забываем, что своевременность исполнения не менее важна, чем высокое качество. После того, как мы несколько раз нарушим взятые на себя обязательства, коллеги и партнеры утрачивают к нам доверие, начинают нас сторониться. Поэтому вместо того, чтобы недоумевать, от отчего этот выгодный заказ достался не мне, я ведь мог бы выполнить его гораздо лучше. Задумайтесь, не оказался ли ваш удачливый конкурент просто более надежным? Неумение учитывать чужие позиции и вкусы. Ваша уверенность, будто вы готовы осчастливить окружающих тем, о чем они давно мечтали, может оказаться совершенно безосновательной и привести вас к разорению, если вы прежде не изучите потребительский спрос или хотя бы просто иные предпочтения, отличающиеся от ваших. Если у вас есть какие-то экзотические увлечения, сделайте их своим хобби, а для бизнеса изберите более прозаический предмет, находящий широкую заинтересованность. Неумение учиться на ошибках. Принято считать, что неудачники постоянно допускают промахи и ошибки, а те, кто добивается успеха, оказываются от них счастливым образом избавлены. Ничего подобного. Вторые тоже ошибаются, просто они не повторяют своих ошибок. Мы же по большей части стараемся забыть о своих неудачах или, говоря языком Фрейда, вытеснить их в глубины своего подсознания, а то и подыскать удобное оправдание в чьих-то кознях или неблагоприятном стечении обстоятельств. На самом деле наши неудачи более поучительны для нас, чем наши успехи. Они указывают нам тупиковые пути, которыми недопустимо следовать. На наши ошибки, которые нельзя повторять. Каждый наш шаг, в том числе и неудачный, ценный вклад в копилку нашего опыта. И только осознав это, мы научаемся извлекать из опыта полезные уроки. Пренебрежение личным обаянием. Часто приходится слышать. Главное, чтобы специалист знал свое дело. О неумении ладить с людьми ему можно и простить. На самом деле скверные манеры и неуживчивый нрав люди прощать совсем не склонны, какой бы замечательный специалист перед ними не был. Напротив, как бы это ни было нерационально, обаятельному и дружелюбному человеку скорее простят какой-то профессиональный промах. К тому же 99% наших дел мы делаем для людей, и неумение преподнести людям себя и свое дело означает, что дело делается напрасно. Наверное, только гению мы готовы простить какие-то его вздорные причуды ради его бесценных шедевров. Но если вы еще не гений, перечитайте лишний раз Корнеги. Постоянная готовность к соглашательству. Многие, наоборот, понимают дружелюбие и хороший нрав совершенно извращенно. Как умение во всем соглашаться с окружающими, уклоняться от противоречий. Мы почему-то полагаем, что заслуживаем расположение людей, когда идем у них на поводу. В действительности все обстоит наоборот. Люди перестают уважать того, кто не умеет сказать «нет». Поэтому, чтобы чего-то в жизни добиться, научитесь отстаивать свою позицию даже в ситуации противоречия, при этом, конечно, не забывая о корректности и деликатности. Нереалистичные притязания. В своих амбициях мы часто путаем желаемое и возможное, Из-за этого ставим перед собой непосильное множество задач. Тем, кто чувствует за собой такую слабость, стоит напомнить суждение американского психолога и философа Уильяма Джеймса. Если только вы достаточно сильно стремитесь к результату, вы непременно достигнете его. Если вы хотите стать богатым, вы станете богатым. Если вы хотите стать ученым, вы будете ученым. Если вы хотите стать хорошим, вы будете хорошим. Но только вы должны действительно хотеть этого, а не стремиться одновременно с такой же силой к сотне других несовместимых вещей. Контакты не с теми людьми. Гуманистические учебники жизни декларируют, что все люди прекрасны и в каждом можно найти что-то доброе. На бумаге это выглядит замечательно, но действительности, увы, не соответствуют. Любой из нас согласится, что в мире предостаточно людей нехороших, от которых лучше держаться подальше. А есть и такие люди, с которыми вполне можно приятно проводить время, но совершенно невозможно положиться на них в делах из-за всех недостатков, перечисленных выше.